На поиске лагеря «Лжепартизан» под командованием магистра Мазовецкий повел десять бойцов. Все они были одеты в форму солдат вермахта или полицаев. Мазовецкий, конечно, понимал, что этот маскарад вряд ли собьет с толку самого л а н с б е р г а Но дозорные, которых он выставит, все-таки подумают, прежде чем откроют огонь, без предупреждения. а это может подарить его бойцам несколько секунд, хотя бы для того, чтобы залечь. Добравшись до места, где м а з а в е ц к и й и Кармарчук захватили полицая, группа передохнула и дальше уже продвигалась с огромной осторожностью. Впереди шли трое бойцов в черной эсэсовской форме. Остальные пробирались поросшими кустарником с кулонами оврага. Сам м а з а в е ц к и й возглавлял первую тройку. В это чудесное июльское утро, теплое и торжественное, как солнечные праздники детства, ему не хотелось думать об опасности, о предстоящей операции и вообще верить, что этот нарядный лес тоже охвачен войной. А едва заметная тропинка, к о т о р о й он вел своих людей, может оказаться последней в их жизни. Минувшая зима, припоминалось ему сейчас, как кошмарный сон. Десантирование, плен, расстрел товарищей, наконец, немецкая шпионская школа. Владиславу и сейчас еще не верилось, что он прошел через все это, вырвался из сетей гестапо, преодолел столько километров вражеского тыла, сумел уцелеть в бесчисленных облавах и в конце концов обрел свободу. да он был доволен своей удачливостью, агруппберку а та где ему верили и где его уважаликазалась ему сейчас навятейшим и с человеческим братством о котором можно лишь мечтать только это чувство братства и заставляло п о р у ч и к а м а з а в е ц к о г о все еще оставаться здесь в украине, хотя до родной польши было так близко во всяком случае значительно ближе чем до Англии. Но все же в последнее время Владиславу часто виделся лес за его родным селом на Жежухщине, родовая у с а д ь б а под ц а г а л и н н о й горой, речка, усеянная камневыми, похожими на изрубленные старинные шлемы в а л у н а м и А всматриваясь в виде видения, он все чаще думал о том, что пора возвращаться в Польшу. подобрать людей, организовать партизанский отряд, поднимать на борьбу все новые и новые села, налаживая при этом связи с городским подпольем. Много ли найдется сейчас в Польше людей, подготовленных к партизанской борьбе так, как он? р а з д у м ь е прервала негромкая соловьиная трель одного из шедших впереди партизан. Внимательно присматриваясь к зарослям кустарника, через к о т о р о й пробиралась тропинка, Мазовецкий приблизился к бойцам. «Вон, пожалуйста!» торжествующе показал один из них Готванюк на небрежно з а м а с к и р о в а н н ы й в низине з е м л я н к и н а в е р н я к а это и есть лагерь Ландсберга». «Был лагерем», — уточнил Федор Литвак. «Да только позабыт, позаброшен». «Придется проверить». — вмешался Мазарецкий. — Ну-ка, Степан, — обратился он к колодницкому молодому парню из местных подпольщиков, специально оставленных для борьбы в тылу врага. — Разведай. — Осторожненько так. Ты в форме, сразу стрелять не станут, а в случае чего прикроем. Четыре тщательно замаскированные землянки были отрыты в небольшой чашеобразной ложбине между каменными глыбами. По краям этой чаши рыжели на солнце бурые каменистые холмы, на которых очень удобно было бы держать оборону. Да и обнаружить лагерь можно, только взойдя на этот вал. Перебегая от дерева к дереву, Колодницкий добрался до первой землянки. Тем временем Крамарчук, Литвак, б а н д а р е й и другие бойцы залегли за валом и следили за каждым шагом разведчика. А ведь знали, какое место выбрать для лагеря, заметил Николай, поудобнее устраиваясь рядом с м а з а в е ц к и м Здесь можно дать хороший бой. Ну и западня тоже отличная, ответил поручик. Попробуй отступить из такого лагеря, если его окружает. В ливень так же не сладко пришлось бы затопить. Для настоящего партизанского лагеря в котором пришлось бы жить долгие месяцы, такую местность не выбирают. — Нет здесь никого, ребята! — крикнул Колодницкий, заглянув в последнюю, четвертую землянку. — Ни одной живой души! Брошен этот лагерь! Правда, недавно! — Странно! — проворчал поляк, поднимаясь первым. — Почему немцы не разрушили его? Следов боя не видно, а такое впечатление будто оставляли его в панике. — Да, что-то вынудило их спешно менять базу, — согласился Карамарчук. — А может, они где-то рядом? — Может быть, и такое, — неуверенно ответил м о з а в е ц к и й и Если только это не фальшивый лагерь, возведенный как приманка. — Всем оставаться на местах я сейчас... Договорить поручик не успел. Сильный взрыв заставил его и Крамарчука броситься на землю. Мгновенно залегли все остальные. Прошла минута, прежде чем самые отчаянные, решили подняться. А поднявшись с изумлением, увидели, что на месте одной из землянок, в к о т о р о й перед самым взрывом вошел Степан Колодницкий, дымилась большая лиловая воронка. «Землянкам не подходить!» — первым опомнился м о з а в е ц к и й «Всем отойти на склон!» Укрывшись завалом, партизаны несколько минут совещались. Теперь всем стало ясно, почему фашисты оставили лагерь нетронутым. Но это уже было горькое прозрение. «Виновен в этом я!» — хмурясь проговорил м о з а в е ц к и й снимая фуражку. «Кадровый офицер!» И не разгадать такую банальную военную хитрость. Ну, не могли они бросить землянки просто так. У немцев это исключено. Бойцы подавленно посмотрели на поручика и снова перевели взгляд на место взрыва. — Не стану успокаивать, обязан был, — ответил за всех Иван к о л о в Но Колодницкого больше нет, а враг наверняка где-то поблизости, и, услышав взрыв, нет, — покачал головой м о з а в е ц к и й теперь они уже далеко, нужно идти дальше, нужно искать. — Ну а лагерь что? Так ставим заминированным? — удивился Крамарчук. — Придется пока что ставить. Мины могут быть не только в землянках, но и возле них. а — Разминировать не сумеем, в группе ни одного сапера. Можно, конечно, забросать гранатами, но они нам еще понадобятся. — Разминировать Берку заставить самих рыцарей, — добавил Литвак. — А он заставит, а вспомните мои слова. В тот день партизаны еще часа три бродили по лесу, осматривая все враги и заросли. Однако ни лагеря, ни даже следов пребывания немецкого отряда больше не обнаружили. Мазовецкий допускал, что гитлеровцы сменили базу сразу же, как только выяснили, что исчез один из полицаев. Но не исключал и того, что рыцари могли вернуться обратно в крепость по приказу, и тогда поиски их – пустая трата времени». Когда, вернувшись в отряд, Владислав поделился этим предположением с Беркутом, тот лишь скептически улыбнулся. «Будем искать, поручик, будем искать!» «Лагерь должен находиться где-то неподалеку от Заречного. Пошли туда двоих ребят, пусть поговорят с людьми. Ну, кто-нибудь из Заречан наверняка знает или догадывается, в какой чащобе могут базироваться эти...» «Новоявленные партизаны».